И ёё слушатели терпеливо ждали новой для себя информации. Не было секретом, что легион получал деньги, продавая офицерский чин, или, с куда большей охотой, устраивал платные испытания для желающих получить его. Должен заметить, что у него есть даже собственный дворецкий, сказал капитан, вовсю изображая добродушие. Неважно, это несколько претенциозно, но не вижу ничего плохого в том, чтобы некоторая из нас могли позволять тебе такое. Толковник сделала вид, что не слышала его замечания. Правда, королевце, в том, де да имеется ли кто-нибудь из вас соображение относительно того, Почему лейтенант выбрал себе такое имя? Скоромуж, нахмурился точнее майор Джошова. Если не принимать во внимание общественное отношение к этому персонажу, я не вижу в нём ничего особенного. Мне кажется, причинойей могло послужить то, что молодой человек имеет склонность к фехтованию, поспешил высказаться капитан чтобы не уступать своему коллеге. Пожалуй, можно глянуть назад в давние времена. Думаю, мне следует сказать, что настоящий владелец этого имени типичный герой итальянской комедии, дурак и фигляр, в общем, шут. Мужчины нахмурились и незаметно обменялись взглядами. Я не совсем понимаю, Не выдержал наконец майор. Какое отношение это имеет к? Этой метке? Подумайте, что вам напоминает слово шут? Я всё ещё не понимаю. Волковник тяжело вздохнула. Это ли китись на секунду и повнимательнее рассмотрите оружие на своём поясе, майор сказала она. Заданный офицер Взял свой пистолет и некоторое время разглядывал его со всех сторон, поворачивая в руке. И отвлек его от этого занятия неожиданный вздох. И он понял, что капитан уже с успехом справился с предложенной полковником загадкой. — Вы имеете в виду? — Совершенно верно, капитан. Председатель суда мрачно кивянула. Вошел лейтенант Карамуш. Никто иной, как единственный сын и наследник ныне здравствующего президента и владельца компании "Шут Пруф Мёниншин". Ошеломлённый майор уставился на пистолет в своей руке, на котором красовалось клеймо компании "Шут Пруф". Ведь если полковник была права, То лейтенант, которого он собирался осудить по всей строгости устава, был одним из самых молодых мегамиллионеров в галактике. В таком случае, почему же он тогда вступил? Слова застряли у него в горле. Как только он поймал себя на том, что чуть было не совершил самую непростительную оплошность, какую только мог сделать легионер. С чувством неловкости майор вновь повертел в руках пистолет, чтобы избежать легенящих взглядов остальных офицеров. Хотя со стороны полковника и было допущено явное нарушение устава, когда она подняла вопрос о происхождении лейтенанта, никто не имел права задавать вопрос, этот самый вопрос имеющий отношение к любому легионеру почему он или она вступили в легион когда через несколько минут неловкость рассеялась полковник вернулась к обсуждению так вот при принятии решения нам следует учесть не только тот факт что компания шут пруф иммиюнинцен Это поинейший производитель и поставщик оружия в галактике, не говоря уже о снабжении космического легиона. Но также и то, что она основное, даже единственное место, где могут найти работу увольняющиеся или уходящие в отставку легионеры. Я думаю, каждый из нас должен спросить себя самого о том, Так ушли в велик проступок лейтенанта, что из этого следует осложнять отношения между легионом и его главным поставщиком, даже если не принимать во внимание личную карьеру каждого из нас. Извините меня, полковник, но мне нигде не попадалось таких сведений. Лейтенант и его отец не в ладах друг с другом. колдовник Шикира буквально пригвоздила капитана ледяным взглядом "Возможно, но семья есть семья. И я не могу поручиться насчёт того, какова именно будет реакция отца. И если мы засадим его единственного сына на несколько лет за решётку, учитывая же вероятность того, Железный каранд в конце концов унаследует эту компанию. Мне, например, не хотелось бы иметь удовольствие направлять ему просьбу о получении работы, когда я выйду в отставку, если окажется, что я была одной из тех, кто засадил его в тюрьму. Было бы куда легче, если бы он сам ушёл в отставку. Марачно пробормотал майор Джошуа, продолжая раздумывать над новым поворотом дела. Действительно, поддержал его полковник, становясь немного добрее. Но он не собирается этого делать. А устав легиона, вы знаете, не хуже меня. Не можем наложить на легионера любой вид наказания, какой посчитаем необходимым. Кроме одного мы не можем выгнать его со службы, как говорится, под барабанный бой. Он может сам уйти в отставку, но мы не можем принудить его покинуть легион. Не может быть, если приговор будет достаточно тяжёлым, он предпочтёт отставку, нежели примет его. С надеждой предположил капитан Пуклиг. Возможно, но я бы на это не полагалась. Я предпочитаю не блефовать, если не желаю сталкиваться с возможными последствиями попытки обмана. Да, но как-то мы должны же с ним разобраться, сказал майор. После всего того, что он услышал о себе от средств массовой информации, мы будем в дурацком положении. Если не пореподнесём ему урок. Вполне вероятно, полковник натянуто улыбанулось. Майор Джош нахмурился. "Что вы хотите этим сказать? Я имею в виду, что это, пожалуй, далеко не первый случай, когда легионер изменяет своё имя, чтобы избавиться от гоняющихся за ним журналистов". Я надеюсь, вы не предполагаете всерьёз оставить его без наказания, вступил в разговор капитан. После всего того, что он сделал, я не вполне расположен спускать такие. Я вовсе не предлагаю оставить лейтенанта без наказания, резко сказала полковник Чикира, перебивая капитана. Я просто думаю о том, что в этой особой ситуации самым мудрым будет такое решение, при котором мы найдем альтернативу его заключению в тюрьму. Возможно, мы должны подыскать для нашего неудачника новое назначение, достаточно неприятное, чтобы ни у него, ни у кого-либо из окружающих не зародилось мнение, будто этот суд был в отношении тюрьмы. его просто небольшим шоу в стиле дикого запада